Глава 20 Тиана так и замерла, не донеся до рта ложку. А из тумана тем временем выступили четверо. И в следующий момент у Тианы буквально отпала челюсть. Молодая волчица была явно и уже очень сильно беременна. А рядом с ней стоял и с улыбкой смотрел на Тиану явно не оборотень. Это был человек. И догадка сразу же прострелила мозг. «Стайс?» Почему-то именно таким она его себе и представляла, когда слушала рассказы охотников. Высокий, широкоплечий, немного простоватый с виду. Глаза голубые и очень добрые. А на голове копна волос цвета сочной соломы. И широкая улыбка делала его веснущатое лицо еще добрее, если это только возможно. «Он самый!» — довольно кивнул Стайс. «А это моя жена, Габриэлла. Приобнял он за округлившуюся талию волчицу, и та доверчиво опустила ему на плечо голову. Габриэла была удивительно похожа на Оскара. Такая же смуглая, с точенными чертами лица. Они разве что были мельче, как и свойственно женщинам. Но глаза такие же черные и пронзительные, как у брата. И смотрела на нее Габриэла так, что Тиане казалось, что смотрит на нее Оскар. И оба они, брат с сестрой, были похожи на своих родителей. Мать Оскара, моложавая и тоже смуглая волчица, смотрела на Тиану с ласковой улыбкой. Видно, цвет кожи дети унаследовали именно от нее, Потому что отец Оскара был намного светлее. Да и волосы у него были не черные, а тёмно-русые. Но в чём-то неуловимом сходство и с ним бросалось в глаза. От всего увиденного Тиана настолько растерялась, что ровным счетом не понимала, что можно сказать. И не сразу ее осенило. «Жена?» Она смотрела на Стайза, понимая, что в первую очередь рада, что он жив, что не подтвердились прогнозы Крея. И уже во вторую очередь в ней проснулась законопослушная охотница. «Ты все правильно поняла». Приблизился к ней Оскар, отвечая за Стайза. Стайс и Габриэла теперь пара, и они ожидают потомства». Но... Голова у Тианы пошла кругом от осознания всего того, что натворили эти двое. Да, они любили друг друга, это было видно невооруженным глазом. Но союз оборотней человека невозможен. В уставе об этом написано черным по белому. Такие союзы были не просто запрещены, а за это обе стороны сурово наказывались. И если все же такое случалось, а на свет появлялось потомство, то детей у таких пар отбирали и помещали в специальные приюты. Там их растили до определенного возраста, когда становилось понятно, чьи гены доминируют. И потом либо отдавали в приёмные семьи, либо отпускали в стаю. «Милая, об этом мы поговорим потом», — прервала размышления Тианы мама Оскара. Она приблизилась к столу и опустилась на соседний пенёк. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Вчера я сильно испугалась за твою жизнь, когда Оскар принес тебя». «Благодаря вам чувствую я себя почти хорошо. Раны, если и болят, то совсем немного», — улыбнулась женщине Тиана. Неизвестно почему, но мать Оскара внушала ей доверие. С первого взгляда эта женщина располагала к себе, но, возможно, так дела обстояло, потому что от нее Тиана не улавливала ни капли агрессии. Напротив, эта волчица лучилась дружелюбием. «Но встала ты рано. Всё это лишь действие настойки, которое скоро закончится», — вздохнула женщина. «Ну да ничего, я приготовлю тебе еще. а завтра уже станет полегче. Стоило ей только сказать это, как Тиана на самом деле почувствовала себя хуже. По телу разлилась слабость, и аппетит сразу пропал. К тому же свет ламп потускнел, а туман подкрался ближе. От этого видимость стала хуже, и закружилась голова. А от сырости стала зябка, в который раз Тиана подумала, «Как эта стая может жить в таком гиблом месте?» но волки, казалось, ничего не замечали. Стайс с молодой волчицей скрылись в хижине. Мама Оскара хлопотала возле очага, готовя новую порцию своего волшебного отвара. Вожак стаи снова скрылся в тумане, так и не произнеся ни слова. Тиане подумалось, что он единственный не обрадовался ее появлению здесь. Впрочем, не только он. Его сын с самого начала обозначил свою позицию по отношению к Тиане. Она была нужна ему для секретного дела. Тиана вяло ковыряла ложкой в тарелке, когда рядом раздался голос Оскара. «Тебе пора в постель. Нужно как следует отоспаться, потому что завтра нам выдвигаться в путь». «Что все это значит?» посмотрела на него Тиана. «Может, хватит уже говорить загадками?» «Может, и хватит», — кивнул волк, а в глазах его промелькнула хорошо знакомая насмешка. Пойдём, устрою тебя поудобнее в тепле. Ну и поговорим». Тиана подчинилась, потому что и сама мечтала оказаться в постели. Попутно она думала о том, как относятся к ее исчезновению солдаты, что подумает отец, когда ему сообщат. А сообщат ему обязательно. И у нее не было с собой даже рации, чтобы дать сигнал своим, что она жива, что с ней все в порядке. Вот так же однажды пропал стаис. Только он, кажется, нашёл своё счастье. Но почему он не сообщил остальным, что жив? Впрочем, сообщив об этом, он вынужден был бы рассказать и всё остальное. А делать этого было нельзя. Оскар уложил Тиану на то самое ложе, на котором она и очнулась не так давно. Подоткнул одеяло и сходил за горячим отваром. Вместе с ним в хижину вошла его мать. но она устроилась возле очага и принялась что-то штопать, не обращая на них с Оскаром внимания. Там же находилась и Габриэла со Стайзом, но для этих двоих словно и не существовало никого вокруг. Они сидели, обнявшись на самом дальнем ложе, и о чем то тихо переговаривались. Когда вошли Тиана с Оскаром, эти двое даже не повернули головы в их сторону. Оскар опустился на ложе рядом с Тианой. Но заговорил не раньше, чем она выпила горькую настойку до капли, и приготовилась слушать его Тиана, жуя сладкий корень. Ты уже поняла, что Стайзу и Габриэле нельзя оставаться в стае, произнес Оскар, не глядя на тиану. Не можешь ты не понимать и того, что мы не позволим разлучить их, как и забрать у них детей. Тут взгляд его обратился на Тиану и показался он ей тяжелее обычного. Конечно, всё это она понимала. Но что он хочет от нее услышать? Как солдат она даже думать иначе не имела права. Для нее существовал один закон — устав. Впрочем, он для всех был един. Единственная возможность — вывести их из зиража и поселить среди волков материальной стаи, подальше от зиража. Но стаис от этого не станет оборотнем. Удивилась Тиана, что Оскар не понимает элементарного. А вот для этого нам и нужна самая большая стая материальных и связи главы Совета Советов. «Думаю, ты уже догадалась, к чему я веду?» «Не-а», — потрясла Тиана головой. Догадки были, но верить в них она отказывалась. «Самая большая стая проживает в окрестностях Имрада, насколько мне известно». Но а поддержкой главы Совета Эмрада мы заручимся при помощи его дочери, тебя». «Откуда ты знаешь, что я его дочь?» – проглотила Тиана Ком в горле. «У меня есть свои источники информации», – туманно отозвался Оскар. «Мы не можем добраться до Имрада. Вас схватят на первом же пропускном пункте, а вместе с ним схватят и её», – додумала про себя Тиана. и тогда уже вряд ли она сможет отделаться простой ссылкой. За такое нарушение ей грозит наказание посерьёзнее. «Вот поэтому мы и будем двигаться на перекладных, обходя все посты», — хмыкнул Оскар. «По моим подсчетам на дорогу до Имрада нам потребуется неделя. Как раз успеем добраться раньше, чем Габи нужно будет рожать». «Послушай, Тиана», — перебил ее Оскар, наклоняясь к ней и накрывая ее руку своей. «Ты мне обязана жизнью, помнишь?» Понизил он голос до шепота, заглядывая ей в глаза. «И мы заключили сделку, свою часть которой я выполнил. Очередь за тобой». Да, они заключили сделку, но озвучил-то он только свою часть. С одной стороны, Оскар был прав, и она ему обязана. С другой же... Он обманул её, а теперь хочет подвергнуть опасности не только свою жизнь и жизни его сестры с мужем, но и её. Обо всем этом Тиана думала, постепенно погружаясь в сон. И уже практически засыпая, она поняла, что выбора у нее нет».